Шушуном, смотря по местности, называется разная верхняя женская одежда. За окой и на юг от Москвы, в губерниях Рязанской, Тамбовской, Тульской и других, где сарафанов не носят, шушуном зовут холщовую женскую рубашку, длиной немного пониже колен, с алым шитьем и кумачными красными прошивками. Он надевается к паневе сверх рубахи на севере губернии новгородска вологодская вятская шушуном называется крашенинный старушечий сарафан а волоницко и по иным местам сарафан из красного кумача с воротом и висячими назади рукавами в волжском верховье Тверская, Ярославская, Костромская. Шушуном зовется кофта с рукавами и отложным воротником, отороченная кругом ленточкой, шугой. На горах, начиная с Нижегородской губернии, шушун — верхняя крошининная короткая сорочка, расстегая, вроде блузы, надеваемая поверх сарафана. «Постой, невестушка!» — Постой, родная, — остановил Пелагею Герасим, — так не годится. — У вас на деревне, слышь, кабак завелся. Чать при нем есть и закусочная, — обратился он к брату. — Как-нибудь есть, — тихо ответил Абрам. — Нак тебе, — молвил Герасим, подавая Абраму рублевку. — Сходи да купи харчей, какие найдутся. Певца бутылочку прихвати, певцот я маленько употребляю, и ты со мной стаканчик выпьешь. На всю бумажку бери, сдачу приносить не моги ни единой копейки. Пряников ребятам купи, орехов, подсолнухов. Что это, брательник, зачем, — молвил Абрам. Брательник — меньшой, младший брат. Они у нас непривычны, не надо. А ты, Абрамушка, делай не по-своему, а по-моему, — улыбаясь добродушно ответил Герасим. Потька, а ты, Поть, поскорее. Постоял маленько Абрам, вздохнул, и, взявший с колка шапку, пошел из избы, почесывая в затылке. Колок, деревянный гвоздь или тычок, вбитый в заднюю стену избы у входа для вешения шапок. — Ну, невестушка, — сказал по уходе брата Герасим, — ты бы теперь мне маленько местечко где-нибудь опростала. Одну телегу надо скорее опростать. — Да вон тащи, родной, хоть в заднюю избу молвила Пелагея, а не то в клеть. Пустым пустехоньки, А ежели больно к спеху, так покамест в сенях положь. Сени у нас большие просторные, всю свою поклажу уложишь. Ладно, — ответил Герасим, — в сенях так в сенях. И выйди из избы, сказал возчикам, сняли бы с одного воза кладь, а во простонную телегу заложили лошадь. Пока они перетаскивали короба и ящики, Герасим подсел к столу и, вынув из кармана бумагу, стал что-то писать карандашом, порой останавливаясь, будто что припоминая. Кончив писание, вышел он на двор и, подозвав одного из приехавших, с ним сказал, «Ну, Семенушка, сослужи ты мне, братец, теперь не в службу, а в дружбу. Хоть ты и устал, и давно бы пора отдохнуть тебе душ, пожалуйста, похлопачи, сделай для меня такую милость». Семен Ермолаевич был у Чубалова заприказчика, Человек пожилой, степенный, тоже громотей, немалый знаток в старинных книгах, особенно же в иконах. Рад был он сослужить службу хозяину. «Здешние места знаешь?» — спросил у него Чубалов. «Как мне не знать здешних местов?» — молвил Семен Ирмалаич. «Сам не дальний отсели». «Так вот что», — сказал Чубалов, — «в город дорогу найдешь?» «Как не найти? Ехали сюда, в виду у нас был». «Моих денег есть ли сколько-нибудь при тебе?» — спросил Чубалов. «Есть, довольно». «Сделай же все по этой записке. Только сделай милость, управляйся скорее. Засветло бы тебе назад поспеть. Успеешь, думаю, тут всего четыре версты. Да и тех, пожалуй, не будет», — молвил Чубалов. «Как не поспеть засветло?» — сказал Ермолаевич. «Далек ли тут? Для братана, что ли?» — примолвил он, бегло взглянув на записку. «Да», — молвил Герасим. Не чаял я, Семенушка. — Жалости даже подобно, — сказал Семен Армалаевич. — Покалякал я кое с кем издешних из про твоего братана. Мужик, сказывают, по всему хороший, смирный, работящий. Вина капли в рот не берет. Да как пошли, слышь, на него беды за бедами, так его сердечного в конец канала.